Отдел третий. Сущность религиозности. Сорок Душа человека и ее границы, вообще достигнутый до сих пор объем внутреннего опыта человека, высота, глубина и даль этого опыта, Вся прежняя история души и ее еще неисчерпанные возможности вот охотничье угодье предназначенная для прирожденного психолога и любителя большой охотой. Но как часто приходится ему восклицать в отчаянии, «Я один здесь! Ах, только один! А кругом этот огромный девственный лес!» И вот ему хочется иметь в своем распоряжении несколько сот егерей, и острых на нюх ученых ищеек, которых он мог бы послать в область истории человеческой души, чтобы там загонять свою дичь. Но тщетно. Он с горечью убеждается всякий раз в том, как малопригодны помощники и собаки для отыскивания всего того, что привлекает его любопытство. Неудобство посылать ученых в новые и опасные охотничьи угодья, где нужны мужество, благоразумие и тонкость во всех смыслах, заключается в том, что они уже более непригодны там, где начинается большая охота» а вместе с нею и великая опасность. Как раз там они теряют свое острое зрение и нюх, чтобы, например, отгадать и установить, какова была до сих пор история проблемы знания и совести в душе хоминес религиозий. Для этого, может быть, Необходимо самому быть таким глубоким, таким уязвленным, таким необъятным, как интеллектуальная совесть Паскаля. И тогда все еще понадобилось бы, чтобы над этим скопищем опасных и горестных пережитков распростерлось небо светлой злобной гениальности, которая... Могло бы обозреть их с высоты, Привести в порядок, заключить формулы. Но кто оказал бы мне эту услугу? Но у кого хватило бы времени ждать таких слуг? Они являются, очевидно, слишком редко. Во все времена их наличность – «Так невероятно! В конце концов приходится делать все самому, чтобы самому знать кое-что. Это значит, что приходится делать много. Но любопытство, подобное моему, все же остается приятнейшим из всех пороков. Прошу прощения». Я хотел сказать, любовь к истине получает свою награду на небесах и уже на земле. 46. -е. Вера в том виде, как ее требовала и нередко достигала первоначальное христианство, среди церквей, скептического и южно-свободомыслящего мира, которому предшествовала и в котором разыгрывалась длившаяся много столетий борьба философских школ параллельно с воспитанием в духе терпимости, которое давала империум романум, эта вера не есть тема, чистосердечная и сварливая вера подданных, которая связывала когда-нибудь Лютера или Кромвеля или еще какого-нибудь северного варвара духа с их богом и христианством. Скорее, это вера Паскаля, так ужасающе похожая на медленное самоубийство разума упорного, живучего, червяобразного разума, который нельзя умертвить сразу одним ударом. Христианская вера есть с самого начала жертвоприношения, принесение в жертву всей свободы, всей гордости, всей самоуверенности духа, И в то же время отдание самого себя в рабство самопоношение, самокалечение. Жестокость и религиозный культ финикин прокваивают в этой вере, которую называют расслабленной, многосторонней избалованной совести, Она предполагает, что подчинение ума связано с неописуемой болью, что все прошлое и все привычки такого ума противятся абсурдиссимому, абсурду, каковым предстает ему вера. Современные люди с притупленным по части всякой христианской номенклатуры умом, уже не испытывают того ужасного суперлативного потрясения, которое для античного вкуса заключалось в парадоксальной формуле «Бог на кресте». До сих пор никогда и нигде... Не было еще ничего, что по смелости могло бы сравниться с той смелостью поворота с тем одинаково страшным, вопросительным и проблематичным пунктом, каковой представляла собою эта формула. Она предвещала переоценку всех античных ценностей. это, Восток, глубокий восток, это восточный раб мстил таким образом Риму и его благородной фривольной терпимости, римскому католицизму веры и, конечно, не вера, а свобода от веры — это полустоическая и улыбающаяся беззаботность относительно серьезности веры. Вот что возмущало рабов в их господах и возмутило их против господ.